Глава четвёртая. О коварных планах, хитрых старухах и разрушенной мечте. То есть мы сейчас реально находимся в Советском Союзе? Данный вопрос я задавал, наверное, в пятый раз. У бабки, мне так показалось, начал нервно дергаться глаз от моей настойчивости. Правда, старуха назвала это глупостью, но лично я был категорически не согласен. Сомнение. Шок. «Стресс! Чего сразу глупость-то?» «Павлушка, ты дурачок?» — ласково спросила Наталья Никоноровна, а потом резко дернула галстук на моей шее, затягивая узел покрепче. «Мы же с тобой русские люди и говорим тоже на русском языке. Ты на кое черт одно и то же спрашиваешь? Тебе может картинками показать, коли слова не доходят, или сценку разыграть. Я могу». «Во-первых, если вы еще раз назовете меня Павлушей, не посмотрю на возраст. На то, что вы женщина!» Наталья Никаноровна окончательно взбесила этим Павлушей. Я без сомнений готов был пообещать ей акт физического насилия в виде рукоприкладства. Хотя женщин не бью. С детства этому учили. Однако данную конкретную с удовольствием стукнул бы, например, чем-нибудь тяжелым по голове. Она специально меня выводит, сто произносит «по волошу» определенным мерзким тоном, выговаривает каждую букву. У меня возникло ощущение, ей нравится провоцировать людей. Однако продолжить начатую угрозу я не смог. Серьезность момента была наглым образом испорчена. Кем? Естественно, Наталья Неконоровна. Бабка вдруг закинула голову назад и заржала во весь голос. Это было настолько неожиданно, что от ее громкого хохота, мне кажется, птицы на улице испуганно сорвались со своих мест. Парочка голубей замертво упали на крышу, сдохнув от разрыва сердца. Грохот точно был, я его слышал. Может, не голуби, может, ворона. неважно, были бы рядом другие животные. И те бы с перепугу копыта откинули. Просто гоготала Наталья Никаноровна совсем не как пожилая особо женского пола. Она смеялась хриплым басом, периодически похрюкивая. Такое чувство, что в аккуратную старушку. А Наталья Никаноровна по весу тянула килограмм на 50, не больше. Вселилось нечто огромное и очень шумное. «Слушайте, что смешного, не пойму». Я оттолкнул бабкины руки, а потом вообще сделал шаг назад. «Посмотрел бы на вас...» Как бы вы себя повели, если бы оказались не в своем теле? Наталья Никоноровна в одну секунду перестала хохотать. Моментально изменилась, в лице, с которого исчезла ухмылка. Посмотрела на меня серьезно, а потом выдала: Ты с чего решил, милок, что я в своем теле? Иди сюда. До ума дело доведу. Она снова подошла близко и принялась колдовать с галстуком. Странная все-таки особо... Точно говорю, психованная, торжет, как молодая кобылица, то опять стала нормальной. Условно, конечно, нормальной. С точки зрения адекватности нормального в ней нет ни грамма. Вообще нарочитость в поведении Натальи Никоноровны лично мне казалась подозрительной. Будто старуха вовсе не такая, какой пытается себя изобразить. На самом деле она гораздо умнее и опаснее. Причем опаснее значительно больше, чем умнее. Не смешно, просто уточнил, действительно ли мы в Советском Союзе, на всякий случай. Коротко бросил я бабки в лицо и задрал подбородок повыше. Пока она мне этот дебильный галстук народ не повязала. Факт переносов в прошлое поразил меня сильнее всего. Да. И что? Не каждый день такое происходит. Причин для столь бурного веселья не вижу. «Омрешь с тебя, Павлуша!» Чужое тело тебя не смущает, а союз прямо поперек горла встал. В нем родим, где же еще? Как бы мы тогда нужных индивидов искали? Да откуда я знаю, мы же люди в черном. Может у нас специальное оборудование имеется? Радары, навигаторы? Штуки эти для стирания памяти, например? Кто? Руки Натальи Никоноровны замерли прямо на моей шее. «Кто мы?» Это он фильм вспомнил. Настя подняла голову от разложенных перед ней на столе карты, посмотрела на нас со старухой. Там главные герои инопланетян ловили. Был популярен в конце 90-х годов этого века. «Инопланетян! Вот ведь! Чего только не придумают! Слышишь, Настасья, инопланетян!» Бабка насмешливо фыркнула, обдав меня запахом корицы вперемешку с табаком. От нее постоянно исходил этот странный аромат. Вернее, смесь ароматов. А память, если что, и без всяких специальных штук стереть можно. Вон, доской покрепче по затылку огреть всего делов. Сразу в голове пустота образуется. Это я тебе точно говорю. Наталья Никаноровна наконец закончила. Отстранилась, наклонила голову к плечу, изучая итог своих трудов, кивнула и довольно прищелкнула языком. «Нет, ну хорош, красавчик!» Ожаловался, вещи тебе дюжи модные. Да ты по нынешнему времени самый модный товарищ в районе будешь. Еще девок придется отгонять». Я поправил галстук, который бабка секунду назад затянула в аккуратный узел. «Имелось весьма серьезное опасение, что он меня задушит к чертовой матери. Никогда не носил ничего подобного. Чувствую себя как собака на поводке, честное слово». «А год сейчас какой?» — снова спросил я бабку. С гораздо большим удовольствием вел бы диалог с Настей. Она явно более адекватная, но девица опять склонилась над столом, внимательно изучая карты. Блондинка вообще на фоне старухи выглядела удивительной молчуней и скромнягой. «По мне идеальная женщина. Мало того, красивая, так еще говорит очень мало. Все по делу». Наталья Никаноровна мой вопрос проигнорировала. Сделала вид, что не услышала. «Ну ладно, я все равно узнаю. Уверен, нет никакой тайны». Бабка снова развлекается. Проверяет на прочность мои нервы. Повернулся спиной, выкрутил голову на 180 градусов и уставился в зеркало. Пытался понять, не выгляжу ли я в костюме как клоун особенно раздражал разрез на пиджаке в самом низу спины. Не понимаю, зачем он там. Стиль, прямо скажем, вообще не мой. Пиджаков никогда не носил. В конторе на это смотрели лояльно. Никто не требовал от нас строгих костюмов. Тем более на мне они выглядели как на корове седло. Зачем людей смешить? Хотя, думаю, о шмотках нужно переживать в последнюю очередь. Сейчас не только стиль, сейчас все не моё. Кстати, бабка оказалась права насчет гибкой психики. После ее рассказа я потупил буквально минут десять. Ровно столько времени ушло у меня на то, чтобы принять новую действительность. Как там говорят? Король умер, да здравствует король! Да и черт с ним. В любом случае, я жив, неважно как, неважно почему, жив, это уже хорошо. К тому же работенка меня ожидает, похоже, интересное. Я, кстати, раньше часто думал, будто живу не своей жизнью, вся эта рутина, вроде хорошо устроился, жаловаться не на что, а вот иногда казалось чужое все, постороннее. Настя, если честно, угадала верно. В сложившихся обстоятельствах мое воображение настойчиво рисовало героев старого фильма про спецагентов, которые спасали мир от засилия инопланетян. Впереди меречились приключения и удивительные возможности. Тут, конечно, инопланетян нет, тут обычные попаданцы. Но, с другой стороны, так даже лучше, сюрпризов можно не ожидать. В этот момент моих размышлений бабка вдруг громко хохотнула себе под нос, ухмыльнулась, посмотрела на меня и покачала головой. Я снова заподозрил, не читает ли старая лиса мои мысли. По идее, не должна. Это невозможно. Но, с другой стороны, по идее, и меня тут быть не должно. Особенно в таком виде. Я прищурил глаза и уставился на Наталью Никаноровну, мысленно обзывая ее не самыми приятными словами. Решил, если реально умеет мысли читать, выдаст себя. То, что я думал, вслух стыдно сказать. Однако бабка, как ни в чем не бывало, принялась перетряхивать содержимое своей сумочки. Она что-то там искала. Я плюнул на попытки уличить Наталью Никаноровну в чтении мыслей и снова задумался о своей новой жизни. Теперь понятно, что за прикол был с машиной. Конечно, она чисто внешне древняя. На самом деле навороченная тачка специальных агентов. Я даже начал испытывать некоторое возбуждение. В плане эмоций, конечно. Не терпелось быстрее приступить к работе. Представлял, как мы с блондинкой мчим по ночному городу на черной тачке. И я в окно стреляю преступнику вслед. Потом Настя восхищенно смотрит мне в глаза, ну и... «Ясное дело, мы занимаемся бурным сексом прямо там, в машине!» Наклонил голову, изучая в зеркале отражение блондинки. «Нет, девка все таки удивительно привлекательная. Мы будем хорошо смотреться вместе». Появилась мысль оттопырить указательный палец вверх, изобразив пистолет согнуть руку в локте и посмотреть, как я буду выглядеть с оружием. Мне его, правду пока никто не предлагает, но, думаю, оно должно быть. Пользуясь случаем и наличием зеркала, которое висело на одной из дверей шкафа с внутренней стороны, в очередной раз принялся оценивать новую доставшуюся мне личность. Ну, наверное, даже вполне сойдет. Рост, плечи, подтянутая фигура. Нормально. Да и физиономия тоже ничего. Брутальная, можно сказать. Я, конечно, теперь старше, как и думал, около 40. Но, с другой стороны, срок жизни станет гораздо дольше. Если меня бабка ухитрилась из одного тела в другое переселить, выходит так можно до бесконечности. Год сейчас Павлоша 1959. Месяц июль. Выдала вдруг Наталья Никоноровна. Хотя до этого изображала приступ внезапной глухоты. И, кстати... Ты не думай, будто работа тебе предстоит и лёгкая. Заставить попаданца признать, что он попаданец, поверь, вообще непросто. Они за второй шанс цепляются крепко, на все готовы, чтобы выскользнуть из наших рук. Охренеть, поверить не могу, я потянул узел галстука вниз. Душит сволочь, сил нет никаких. Зачем цепляться? Мы же их дома возвращаем. Неужели жизнь в Советском Союзе, где нет интернета, нормальных условий, «Нет того уровня инфраструктуры, как в современном мире, гораздо лучше привычного существования?» Наталья Никаноровна пожала плечами, мол, сама не в курсе. «Но я успел заметить, прежде чем старуха отвела взгляд, там в этом взгляде мелькнуло нечто странное. Легкое смущение. Так бывает, когда человек врет или утаивает не самую приятную правду». «Брось, грабли убери свои!» Бабка в два шага подскочила ко мне и шлёпнула по руке. «Я тут красоту ему вязала, а он...» Она поправила галстук и снова замерла рядом, любуясь результатом. Оказалось, из нас троих завязывать галстуки умеет только старуха. Сначала я пытался сам, но в итоге реально чуть не задушился. Потом пробовала Настя, получилось, как в расхожем выражении, черт знает что, и сбоку бантик. Причем в буквальном смысле этого слова. В конце концов, вдоволь повеселившись над нашими мучениями, к делу подключилась бабка. У нее все вышло ловко и красиво. Теперь на мне был костюм темно-коричневого цвета, светлая рубашка, черные туфли и галстук. «Все уморилась. Настя, давай введи Павлушу в курс дела». Наталья Неконоровна отошла в сторону. А затем вообще вернулась в свое любимое кресло. Уселась в него, вытянула ноги и демонстративно прикрыла глаза. «Так», — блондинка поманила меня к столу. «Чего стоишь, как не неродной, иди сюда». Она раздвинула бумаги и оперлась ладонями о край стола. Я приблизился. Это действительно были карты городских улиц, разрисованные кружками и звездочками. «Значит, смотри, ну вот тут...» Девица ткнула пальцем в один из кружков. Два дня назад обнаружена активность. Это означает принесло нового попаданца, место Дворец культуры. Точнее определить не смогла. Предположительно, кто-то из театральной труппы. Всплеск энергетической активности произошел во время их репетиции. При ДК имеется свой актерский бомонт. На самом деле, конечно, всего лишь кружок по интересам, но они мнят себя настоящими служителями искусства. Каждую пятницу спектакль. В ДК есть еще кружок по шахматам, изобразительное искусство и живопись, хор, танцевальный коллектив. Однако эти все отпадают. Их в тот момент в здании дворца не было. Труппа не особо большая. Состав 10 человек вместе с режиссером и его помощником. Так, подожди. Я положил руку прямо на плечо блондинки. Она тут же скосила взгляд на мою конечность, потом выразительно посмотрела мне в глаза. Пришлось убрать. Настя явно пока не готова к бурному сексу в машине. То есть, кто именно попаданец, неизвестно. Его личность, имя, другие данные, что-то конкретное может быть. Конечно, неизвестно. Блондинка посмотрела на меня с таким выражением лица, будто я удивительную ересть спросил. Поверь, никто после перемещения не бегает по улицам с криками «Помогите, люди добрые! Подскажите, как вернуться в свое время!» Обычно первый шок отпускает через пару часов, иногда быстрее. Потом попаданец включает мозг и приходит к выводу «Ему фантастически повезло! Он знает, что будет через определенное количество лет». Соответственно, имеет шанс стать богатым, знаменитым и, возможно, даже получить настоящую власть. Вот тут начинаются сложности. Так, а в чем проблема? Я обернулся и посмотрел на бабку. Она по-прежнему сидела в кресле с закрытыми глазами. Да и пускай человек пробует изменить свою жизнь. Свою? Ты смеешься? Настя покачала головой. В том-то и дело. Им своей жизни мало, они в общий ход событий лезут. «Ни при каких условиях нельзя этого делать, нельзя менять то, что должно произойти». «Почему?» Я искренне не понимал, в чем проблема. «Ну, попал, чувак, в прошлое, это ведь уже прошлое, пусть делает, что хочет». «Потому!», Потому — рявкнула вдруг со своего кресла Наталья Никоноровна. «Сказали тебе, нельзя, чё ты прицепился? Иди лучше попаданца ищи, помощничек, нанялись себе дармоеда». Отличный план. Насчет поисков. Готов приступить прямо сейчас. Есть только небольшое «но». Вот Настя. Я махнул рукой в сторону блондинки. Она говорит, что не знает, кто именно попаданец. Как нам его искать? Не нам, а тебе! Снова рявкнула Наталья Никоноровна. Она вдруг стала, мягко говоря, немного раздражена. Тебе, Павлик, надо его найти среди этих, прости господи, актеров. А уж потом мы подключимся, когда придет время отправлять нашего шустрого зайчика-побегайчика домой. Вот вы молодцы, конечно. И как я его найду? Что ж мне, бегать по этому дворцу культуры, за руки всех хватать и спрашивать, не попаданец ли он? Нет, Павлик, так не надо. Иначе мы замучаем тебя из психушки вытаскивать. Здесь сейчас из тюрьмы проще выйти, чем от мозгоправов вырваться. Ты думаешь, нам зачем человек был нужен? Именно для этого, чтобы, так сказать, мог внедриться. И бегать никуда не надо. Ты теперь директор этого ДК. Наталья Никоноровна закончила свою речь, а затем посмотрела на меня с выражением торжества. Гордо посмотрела. Типа, я сейчас должен был сильно обрадоваться такому повороту событий. А я... Вот ведь неожиданность. Совсем не обрадовался, потому что в данную секунду растворялись в воздухе туманной дымкой моей мечты о погоне, скоростной тачки и блондинки, которая должна мной восхищаться. Как можно восхищаться директором Дворца культуры? И какая погоня у нас может быть? Никакой. Видимо, по моему лицу стало понятно. Я не то чтобы не впечатлен, я сильно разочарован. Бабка моментально сделала правильные выводы. Сообразила, что вместо благодарности с моей стороны получит совершенно другое. Она резко упала головой на грудь и в секунду захрапела, тщательно выводя рулады. Типа ее здесь нет. Хватит! Я знаю, что вы не спите. Достаточно этот цирк устраивать. Какой к черту директор! Мы не договаривались, что в новой жизни я буду каким-то сраным директором какого-то сраного дворца культуры. Это нечестно. Наталья Никоноровна громко всхрапнула и почмокала губами. Глаза она не открывала, продолжая косить под спящую. Если вы сейчас же не прекратите притворяться, я начну вам прямо в ухо петь. А пою я, поверьте, хуже, чем Степан. Тихо! Вот Наталья Никоноровна сразу перестала заниматься ерундой и даже выпрямилась, глядя на меня с досадой. Никакого покоя. «Самый обычный директор. Он, видишь ли, вчера помер внезапно. Сердечко тоже подвело». Так Та Я крест-накрест сложил руки на груди, подошел к бабке и замер напротив, испепеляя ее гневным взглядом. По крайней мере, очень старался, чтобы взгляд был гневным. Ладно, и как вы это себе представляете? Вчера умер, а сегодня пришел обратно, сам своими ногами. Да меня с порога сразу раскусят. Кто поверит в чудо воскресения? Сами говорите, на дворе 1959 год. Не раскусят, Павлик. Наталья Никоноровна заметно оживилась. Наверное, ее вдохновило, что я перестал возмущаться самим фактом своей дебильной должности и перешел к обсуждению деталей. Ты, главное, ходи и ругайся. Можешь даже крепкое словцо вставлять в каждое предложение. По сторонам, смотри, сурово у папла Митрофановича характер был сильно не сахарный, плохой характер. Да и человек он, прямо скажем, редкостное говно. Поэтому с расспросами никто приставать не будет. Его жуть как в ДК не любит, бывший военный, которого занесло на эту должность по роковому стечению судьбы. Пару раз обматеришь их и все. — Павел Митрофанович? — переспросил я старуху. — Ага, Павел Митрофанович Голобородько. Это ты. Имя Павлуша — самая серьезная зацепка. На имени вся легенда развалиться может. Представь, если ты каждый раз будешь откликаться на Василия. При том, что, соответственно, легенде тебя вовсе не Василий зовут, а Иван. Ерунда получится. Поэтому был Павлом, Павлом и остался. Хорошо. Я понял, все уже решено и продумано за меня. Спорить смысла нет. Да и не в тех условиях нахожусь, чтобы диктовать свои правила. Как меня старуха в этого голоборотика поселила, так и обратно может выселить. Работников дворца культуры я обматерю, это не проблема. А больница, а морг, с этим как быть? У них, между прочим, труп сбежал. Они ведь директора привезли с инфарктом или с чем там. Это, Павлик, не твоя проблема. Старуха радостно улыбнулась. «Тут мы с Настей поработаем. Все решат, будто произошла ошибка. Врачебная. Ты оказался жив, очнулся, обматерил персонал и ушел. Вот такая версия будет у них в головах. Главное, по дворцу культуры ходи и одно по одному повторяй. «Ядрить твою козлину» или «Йопте, мать» — любимое выражение Павла Митрофановича это. Ну все. блондинка наконец вмешалась в наш разговор. Обсудили? На улице утро наступило, ехать надо. Два дня прошло, там у попаданца уже какой-нибудь охренительно тупой план имеется. А мы до сих пор не знаем, кто он. Пока вы тут сретесь, этот товарищ нам нагадит так, что не разгребем». Настя высказалась, зыркнула сначала в мою сторону, потом на Наталью Никаноровну и проскользнула мимо нас к машине. Я, понимая, что процесс пошел его не остановить, двинулся следом. Похоже, мы приступаем к активной фазе нашей операции.